Антон Палч Чехов Верочка Часть первая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 никогда во веки веков не забуду вашего гостеприимства. И, и вы хорошая, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные. Вот такая великолепная публика, что и сказать не умею. От избытка чувств и под влиянием того, что выпитой наливки, Огнев был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганием глаз и подергиванием плеч. Кузнецов тоже подвыпивший и растроганный потянулся к молодому человеку и поцеловался с ним привык я к вам как легавый почти каждый день к вам шлялся раз десять ночевал и наливки выпил столько что теперь вспомнить страшно. А главное, за что спасибо, говорил Петрович Так это за ваше содействие и помощь Без вас я со своей статистикой До да, октября бы тут возился Так и напишу В предисловии Считаю долгом выразить мою благодарность Председателю Эмской Уездной земской управы Кузнецову За его любезное Содействие У статистики блестящая Будущность Вере Гавриловне нежайший поклон А докторам обоим следователям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 И утеряет для него навсегда свое реальное значение. А пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазий. В жизни ничего нет дороже людей, думал растроганный огнем, шагая по аллее к калитки. Ничего. В саду было тихо и тепло, пахло резидой табаком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 Когда Угнев подходил к садовой калитке, от невысокого полисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу. Вера Гавриловна! Вы тут? А я искал, искал. Хотел проститься. Прощайте. Я ухожу. Так рано. Ведь еще 11 часов. Нет, нет, пора. Идти пять верст, да еще укладываться нужно Завтра рано вставать и Перед огневым стояла дочь Кузнецова Вера, девушка 21 года По обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная Девушки, которые много мечтают и по целым днем читают Лежа и лениво все, что попадается им под руки Которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно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 Лению, домоседством, благодушием Быть может от того, что Вера нравилась огню, Он в каждой пуговке и оборочке Умел читать что-то теплое, уютное, наивное Что-то такое хорошее и поэтичное Чего именно не хватает у женщин искренних, лишенных чувств красоты и холодных Верчик была хорошо сложена Имела правильный профиль И красивые вьющиеся волосы Огневу, который на своем веку мало видел женщин. Она казалась красавицей. «Уезжаю», — говорил он, прощаясь с ней около калитки. «Не поминайте лихом. Ну, спасибо за все. За все гостеприимство, ласки, радушие. О вас писал я матери в каждом письме. Если бы все такие были, как вы да ваш батька, то не житье было бы на свете, а масляное».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 Огнев нагнулся и поцеловал Верочке на руку. Затем в молчаливом волнении он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку к них, помолчал и сказал. Туману-то сколько навалило. Да. Вы у нас ничего не забыли? Что же, да, кажется, ничего. Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и...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 Туман, что погущий побелей, неравномерно ложился около котена кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простора. Антон Павлович Чехов «Верочка»